Глава 7. Нетерпение и восторг первооткрывателя подстёгивали. На всякий случай парень взял с собой все, что принесло пользу в первом осколке, кроме мотыги. Также смастерил некое подобие щита, сколоченное из нескольких досок, давно валявшихся у поленницы. В качестве оружия прекрасно сгодился топор. Артём отправился навстречу приключениям. Портал находился прямо в заброшенном доме. Аккуратно пройдя через кучу гнилого мусора из гнивших досок, он вошел в него. Кромешная темнота разбудила буквально взвывшее чувство первобытного страха, которое удалось побороть не сразу. Сконцентрировавшись, Артём вызвал ощущение пространства. Быстрая проверка окружения успокоила его. Ничего живого и представляющего опасность не было. Парень порылся в рюкзаке и достал фонарь, попеняв, что не додумался сделать столь необходимый предмет более доступным. Он уже догадывался о том, что пространство было рукотворным, хоть и заброшенным. Несомненно, он находился в помещении, сделанном разумными. Комната с порталом была отстроена из незнакомого материала, похожего на прогнившую древесину, и, судя по всему, давно брошена. Везде лежал разнообразный мусор, но никакой мебели не наблюдалось. В Артёме взыграло дикое любопытство, но пока никаких предметов чужеродной культуры или быта ему встретить не удалось. Лишь голые стены, потемневшие от времени и сырости, да куча непонятной гнили, валяющаяся под низким потолком. Прислушался, стояла гробовая тишина. По коже табунами бегали мурашки, окружающее действовало угнетающе, но интерес толкало вперед. В первую очередь требовалось обнаружить тип противника и разработать способ борьбы с ним, иначе никак. Ведь парень не обладал выдающимися физическими данными, а его способности требовали долгого развития и пока годились лишь в качестве поддержки. Артём обошёл несколько заброшенных комнат, по пути иронизируя над собой. В одной руке он нёс импровизированный щит, в другой – фонарик. Вступая в борьбу с противником, ему придётся выбирать между щитом, фонариком и топором. А он ещё смеялся над героями шутеров, что не могли зафиксировать фонарик на себе, дабы ходить с оружием в руках. Нужно было срочно устранить все проблемы собственной недальновидности уже после идентификации противника. Все равно первый заход был больше для разведки. Артем уже обошёл четыре комнаты, размером походящей на зал Хрущевки, когда очередной луч фонаря вдруг нащупал груду костей на полу. Парень застыл на входе в комнату, разглядывая находку. Он не был экспертом в анатомии, но череп явно отличался от человеческого. «Это не дурацкий фильм ужасов, чтобы гора костей внезапно ожила», Рассуждая так, он сделал шаг вперед. Именно в этот момент, где-то в глубине костей, вспыхнул гнилостно-желтоватый свет. Артём, ещё не осознавший угрозы, ускорил мысли с помощью малого семени основы, субъективно подгоняя своё восприятие времени. Поэтому процесс складывания горы костей в скелет он наблюдал практически в киношном слоумо. Неестественность движения того, кто по всем определениям должен быть мёртвым и не нести никакой опасности, заставила волосы буквально шевелиться от страха. В реальном времени скелет собрался буквально за пару секунд и тут же метнулся на Артема, хоть парень и растерялся от неожиданности. Он на одних инстинктах и изо всех сил ударил щитом навстречу немертвому противнику. Сила столкновения вышла что надо, и костяк снова частично развалился на составляющие, некоторые из которых с тошнотворным хрустом сломались. Неестественная энергия, таящаяся в глубине существа, снова стала собирать их. Артём, не давая противнику обрести целостность, долбанул щитом ещё раз, потом перехватил его и начал наносить удары ребром, раз за разом, выпуская страх. В себя он пришёл отрезка проломившихся досок. Гора переломанных останков была совершенно неподвижна. Весь потевшим быстро направился к выходу из осколка. По пути Артём до предела напрягал ощущение пространства, дополнительно готовый ускорить и мышление. Свой путь к дому он практически не помнил сердце бухало, перекачивая по сосудам кровь с литрами адреналина. Дрожащими руками парень кое-как заварил чай и уже сидя с кружкой за обеденным столом пришел в себя. Да, что тут скажешь, никакие фильмы, рассказы, и игры не могли передать тот ужас от встречи с монстром, существование которого противоречит рациональному и устоявшемуся порядку жизненного уклада современного человека. Именно нереальность этого врага пугала больше, чем опасность, что он нёс. Мысли если успокаиваясь, повернули в конструктивное русло. Этот осколок явно повышенного уровня сложности, ведь порталы первой волны по заверениям старика несут в себе исключительно естественные формы жизни, к тому же не самые сильные. И тем не менее Артём уже переборол страх и даже испытывал некий азарт и предвкушение. «Пора чемелые ручки включать», – подумал он и пошел в гараж. В первую очередь решил сделать чит более прочным, ведь тот уже продемонстрировал свою эффективность. В ход пошли доски на 40 мм. Пять досок Артём скрепил поперек, для верности по краям железными полосками. Подумав, нанёс с внешней стороны клей расплав, рассчитывая, что вязкий слой предотвратит быстрое разрушение щита. Когда парень поужинал, наступил уже глубокий вечер. Прислушавшись к себе, Артём понял, что просто не сможет успокоиться и уснуть. Поэтому решил вернуться к порталу осколка. В этот раз готовился ещё основательней. Нашёл в гараже светодиодный налобный фонарик, топор сменил на молоток. Рассудив, что тут больше подходит для нанесения ущерба скелетам, проверил рюкзак и пошел на дело. В осколке ничего не изменилось. Тьма, задохлый промозглый воздух и неясное ощущение угрозы. Катакомбы. Про себя Артем решил называть даншими на так. Для начала обошёл уже знакомые комнаты на случай, если не мёртвые будут патрулировать территорию. Но все было тихо. После этого Артем вернулся к месту отчаянной схватки. Груды переломанных костей и досок, оставшихся от щита, оставалась там же. Парень тихонько разборошил все это ногой, но никакой ценности или лута не обнаружил. Система лишь эмулировала игровой RPG-интерфейс, поэтому никакого окна с лутом тоже не появилось. Вздохнув и сконцентрировавшись, парень пошел дальше по катакомбам. Скелет в следующей комнате он заметил ещё из коридора. Тот горок и костей лежал в дальнем углу. Работать Артем решил с максимальной осторожностью, а значит с ощущением пространства и ускорением мысли. К тому же это было необходимой тренировкой. В потенциальном будущем он будет использовать эти навыки настолько же естественно, как зрение или слух. Скелет заметил его и тут же собрался, как только он вошел в комнату. Артём отошел обратно в коридор, чтобы принять атаку в узком пространстве, ограничивая противнику возможности для маневра. Далее все прошло как по маслу. Встретил разогнавшегося монстра ударом щита. Скелет развалился, но собраться снова не успел, переломанный от добивающих атак. Эта комната была также захламлена непонятным хламом и никакого интереса не представляла. В следующем помещении Артем заметил уже две кучки костей. Парень сглотнул. Два скелета нападут на него одновременно. Обдумав ситуацию, он решил действовать, как и прежде. Шаг в комнату, чтобы дать себя обнаружить, и тут же назад в узкий коридор. Первого противника встретил щитом, нарушив целостность сборки. Второй скелет тут же метался вперед, прямо к собрату, не давая его добить, и начал наносить быстрые, но увесистые удары. Артём ушёл в защиту. Приняв последовательно по атаке с каждой руки скелета, он нанёс свой удар щитом. Вышло слабовато, только сбил траекторию скелету. Парень тут же занёс молоток, цели с череп, но промахнулся и переломал тому ключицу. Первый скелет уже вернулся к целостности и рванул вперёд, оттолкнув назад собрата. его вот Артём и встретил удачным ударом по голове. Не давая оправиться, добавил щитом. Скелет потерял равновесие и завалился на пол. Парень тут же сделал шаг вперёд и стал топтать его, успев отбиваться от второго. Один противник выбыл, добить второго было делом техники. Победа. Обливаясь потом и дыша, как загнанная лошадь, он не помнил, когда в последний раз испытывал подобный эмоциональный подъём. Тем не менее парень как можно скорее успокоился и обдумал ситуацию, после чего решил на сегодня закончить. Глава восьмая. Дома расслаблялся за чашкой чая с бутербродами и ноутбуком. Готовить что-то более серьезное не было сил. Решил заглянуть в интернет. Хотя Артём предполагал, что это произойдет раньше, мир взорвался только сейчас. По телевизору, в интернете, в соцсетях, в видеохостингах везде царила только одна тема. Таинственные аномалии покрыли весь мир, и никто не знал, чего от них ожидать. Нередки были и видео с мячаков, набравшихся храбрости исследовать осколки. Но о системе прокачки еще никто не заикался. Хотя Артём не сомневался, что у людей, убивших хотя бы одного босса и получивших инициацию, хватало. Вообще, это было довольно удивительно. Сейчас достаточно человека с телефоном, и через полчаса событие будет на слуху во всего мира. Но ситуации с порталами прошло несколько суток, прежде чем все, наконец, очнулись. И это при плотном засевании как раз в местах концентрации людей, то есть во всех населенных пунктах. Неужели дело в том, что они просто не вписываются в привычную модель мира современного человека? Людям настолько трудно принять нечто невероятное? Судя по всему, да. Официальные власти пока молчали, не выработав единую позицию. Как и представители конфессий. Над последним Артем посмеялся. Происходящее не вписывается ни в одну религию, и продавцам опиума для народа придется знатно попотеть, чтобы не растереть пасту в грядущих событиях. Впрочем, эти выкрутятся. В этом парень не сомневался. А вот конспирологические теории их последователей бой цвели. Сильно вникать в эту тему парень не стал. Всё равно главная катавасия закрутится многим позже, когда все осознают, какой потенциал имеют игроки. Именно так Артем решил называть исследователей порталов. Проверив характеристики, он нам доружил, что получил уровень. Артем вбросил его в силу и лег спать. Снялась всякая муть, но под утро сон подарил Артему прозрение. Он проснулся и тут же вскочил с кровати, одолеваемый раздумьями. Почему его ощущение пространства перерывается на физических предметах? Это ведь чёртово пространство! Что, ему какие-то стенки? Он тут же напрягся и проявил способность. Сконцентрировался на ящиках тумбочки и тут же без каких-либо проблем почувствовал ее содержимое, хотя ранее физические препятствия ограничивали его. Что это такое? То есть психологический блок создал мнимые рамки для способности? Он был уверен, что навык ограничивается физическими препятствиями, и из-за этого тот и работал согласно его представлениям. Происходящее напомнило ему, что он не в игре, а навыки не являются статичными скиллами. Парень провел утро, тренируясь, и осознал всю свою слепоту. То же ощущение пространства недолго работало и в радиусе метра от него. Он мог концентрировать его в одном направлении, сужая чувствительность по остальным сторонам. А то и вовсе складывал его в узкий щуп, уходящий на несколько десятков метров вперед. Способность малого атрибута также была пластичной. Можно было в разной степени ускорять мыслительный процесс. Чем сильнее ускоряешь, тем быстрее утомляешься ментально. Артём работал, пока окончательно не устал. После завтрака парень вышел отдохнуть на улицу и присел на лавку, наслаждаясь чаем с горьким шоколадом. Это должно помочь. Признаться, Артём действительно полюбил эту тишину после шумного города. Расслабляться в тиши, любой с видом леса, нависающего над его участком буквально в 10 метрах. Дом стоял на самой окраине поселка. Что-то в этом есть. Позволил себе отдохнуть с полчаса. Он сначала еще раз ездил до оптового магазина, закупая различные хозяйственные предметы, о которых забыл вчера. Старался запасать в впрок. На всю жизнь, конечно, себя не обеспечит, но у него будет фора, чтобы в случае тяжёлых времён приспособиться к новым реалиям и научиться выживать. Парень чередовал тренировки. Прохождение осколков и бытовая возня сменяли друг друга по принципу «лучший отдых, смены деятельности». На пустую прокрастинацию времени не было, но и упариваться чем-то одним до полного истощения не хотелось. Во всем должна быть мера, так он считал. До данжа руки дошли только после часа дня. Пообедав, он еще раз проверил своё нехитрое снаряжение, заглянул в небогатые вещи, что достались ему от Мирянина. По словам погибшего, тут лишился основной части припасов еще до их встречи и берег только самое ценное, что и хранил при себе. Артему досталась лишь малая часть, но парень не жаловался. Приготовившись, он пошел наконец, к порталу осколка. И в очередной раз аномалия встретила его непроглядной тьмой, холодом и табунами мурашек по спине. Чувствовалась какая-то неизвестная угроза. Поначалу Артём принимал это на субъективное отношение к Данжу, но в третий раз всё-таки сделал вывод о внешнем непонятном воздействии, ведь слишком чуждым было ощущение. Ментальное давление? Отчёрт с ним. Главное, может ему сопротивляться. В уже исследованных местах всё было по-прежнему, и парень приступил к прохождению новых комнат. Так, за час он последовательно убил пять скелетов по одиночке и ещё две пары в бою. Один против двух. После вчерашнего всё давалось легче. Возможно, повышение силы в тандеме с навыками, которые он использовал теперь эффективнее, облегчили задачу. Для начала, сконцентрированным еще издалека лучшим ощущения пространства, он ощупывал комнаты, обнаруживая количество врагов, потом выманивал их в коридор и с ускорением мысли сражал противников. После зачистки исследованных десяти комнат Артем обнаружил, что все они выходят в общий коридор, ведущий в более крупное помещение. Там двумя рядами стояли непонятные полуразрушенные стеллажи, назначение которых парень не понял бы, будь они даже новыми. Но не это было главным. В комнате находился скелет, который серьезно отличался от увиденных ранее. Во-первых, он уже был в активном состоянии, патрулируя комнату. Во-вторых, был крупнее и носил на себе фрагменты доспеха, то ли из кожи, то ли еще из чего. Артём не разбирался в подобном. Местный пахан, предположил парень. К счастью, молодой человек первым заметил босса при помощи пространственного навыка. Он откровенно побаивался противника, но зато владел инициативой первого удара. Хотя еще не решил, как ее использовать. Босс крупнее и сильнее, возможно, еще и быстрее. В худшем случае он еще может иметь при себе и навык. Подумав, Артем решил, что не все так плохо. Бой предстоит в открытом помещении, и это он использует. Парень вышел из осколка и вернулся домой. Нашел длинную жердь, которую ещё дед использовал в качестве ТВ-антенны. Как мог, топором заострил ее с одного конца, а недалеко от острия набил досок, который зафиксирует мертвяка. Также он взял с собой уже опробованную в деле тяпку. <связанная> «Да, Голь на выдумке хитра», — посмеиваясь над собой, шел обратно парень. Подготовка не заняла много времени. Он снова был на месте. Сердце ускорилось. Парень чувствовал, как адреналин поступает в кровь. Пристоял серьезный бой. Он сложил тяпку и жердь вместе. Неудобно, но иначе никак экипировать оба оружия не мог. Другой рукой подобрал какую-то гнилушку с пола и бросил в зал с боссом. Не дожидаясь реакции, направил копье вперед и побежал, разгоняясь для атаки. Когда парень приближался к залу, потревоженная нежить как раз вышла из зала в коридор. Артем ускорил мысли, поэтому успел ее разглядеть. Визуально скелет казался еще более крупным и опасным. Толстые кости были цветом темнее, нежели у простых скелетов. Сверху они укрывались гнившими остатками укреплённой одежды. Разогнавшийся парень взял на копье босса. Вместе они вылетели в зал. Не останавливаясь, потащил нежить к противоположной стене. Скелет был довольно легким, ведь не имел плоти, так что по пути Артем смог еще немного разогнаться, после чего прибил немертую тварь к поверхности. Благо, гнилая поверхность поддалась, и на вершине вошло глубоко. Не парень отпустил древко, оставив в руке мотыгу. Настало время поработать изо всех сил. Глава 9. Артем обрушил град ударов, изо всех сил размахивая мотыгой. Благо, высокие потолки не мешали. Босс издавал рычащие звуки и вытягивал руки. Упереться локтями в стену и вырвать копье у скелета не хватало разума. Парень не считал, сколько нанес ударов. Он сконцентрировался на левом плече и вскоре полностью раздробил его, но рука не отпала. Чёртова магия удерживала кости. Разъярившись, он удвоил усилий и раз десять стукнул противника по черепу, пока тот не раскрошился. Босс дернулся особенно сильно. Мне нравится, сволочь!» — крикнул новоиспеченный борец с нечистой силы в порыве гнева. Из-за диких конвульсий копье зашаталось. Артем понял, что она скоро перестанет держаться в стене. Атаковав еще раз, он бросил кирку и метнулся к оставленному в коридоре щиту и молотку. Гиперовавшись, он остановился, стараясь дышаться и приготовиться ко второму этапу схватки. Как и планировалось, босс не заставил себя долго ждать. Утразив череп и неся большие потери в виде множества переломанных костей, он не утратил боеспособности, хотя что-то в магии, державшей его на ногах, нарушилось. Он двигался медленно, тяжело переваливаясь. Это вдохновило Артема. Вновь ускорившись, парень сначала толкнул щитом, почти прокинув противника, а потом продолжил бить молотком. Бой вскоре закончился. «Победа, победа, вместо обеда!» хмыкнул парень. В первую очередь он раскидал ногой кости. Чтоб, не дай боженька, босс не устроил ему вторую часть схватки. Только после этого он осмотрел себя и обнаружил, что совершенно вымок от пота. Дыхание было как у загнанной лошади. Судя по ощущениям, по венам сейчас струился чистый адреналин с небольшой примесью крови. В этот момент над местом упокоения скелета вспыхнул небольшой красный огонек. Артём сначала насторожился, но, сконцентрировавшись на светляке, увидел системное сообщение. «Слеза силы плюс единица силы». Воплотившись в маленький, действительно походящий на каплю камешек, предмет перестал изучать свет и упал на пол. Отлично, мой первый лот», — Подумал Артем и убрал ценность в нагрудный карман, дабы не потерять. Переведя дух, он через пару минут вернулся в зал осмотреть помещение. Больше ничего ценного там не было. Парень снова сконцентрировал щуп и последовал в коридоры, следуя осколок дальше. Долго бродить не пришлось. Метров через 30 прямого коридора он ощутил еще один зал, полную копии предыдущего. Такие же стеллажи. Правда, в этот раз Артём наконец понял их назначение. Ведь на некоторых еще стояло оружие. Это были стелажи для его хранения. Но не это привлекло его внимание. В находился еще один противник. И какой? Еще один скелет, только его более массивный, нежели предыдущего босса Костяк, покрывало кольчуга, а на голове был надет шлем. А в руках имелся меч. Вся экипировка явно заржавела, но это нисколько не умаляло опасности противника. «Хорошо, что враги не ощущают сканирующие способности Артема. Парень задумался. Перед ним, похоже, пристал главный босс подземелья. Выход из последнего зала был намертво завален, собственно, как и все другие, что он находил, исследуя катакомбы. Он обошёлся подземелье. Осталось победить главного босса. Подумав, Артем не стал спешить с этим и вернулся домой. Уже был вечер. Парень устал морально и физически. В конце концов, был голоден. Твердо решив, он собрал всю экипировку, лежавшую в зале на месте битвы с первым скелетом, и пошел домой. Дома парень затопил баньку и занялся готовкой ужина. Когда мысли успокоились, он включил новостной блок. Мир кипел, но Артема больше интересовало, что происходит в родной стране. Вообще чиновники уклонялись от оценки ситуации, что неудивительно, ведь первый же комментарий от человека, занимающего серьезный пост, СМИ подадут как позицию Кремля. Огрузить на плечи ответственность не хотел никто особенно представители чиновничьей братьи. Правда, о то веке новости дошли до господина президента, и он выразил озабоченность. Традиционно именно с этого момента государственный аппарат в стране начинает крутиться в сторону проблемы, а чиновники генерировать удачные и не очень решения. Появились, наконец, первичные инструкции для простых граждан, обнаруживших аномалию. Ожидаемо людям строжайше запретили приближаться и как-то взаимодействовать с порталом, а также передавать информацию о его местонахождении в... в полицию. В госаппарате хоть и редко, но имеются светлые головы. Кто-то понял, что спам об аномалиях просто парализует работу доблестных защитников правопорядка, и в госуслугах добавили опцию регистрации аномалий. От сознательного гражданина требовалось залить адресы фото, после чего власти обещали, что приедут ответственные люди и изолируют опасность. Конечно, как это всегда и бывает, в первые дни услуга на сайте начнет виснуть и не захочет загружаться, но ну через неделю-другую работу с горем пополам, но наладит. Парень не сомневался. Конечно, все это не касалось Артема. Он уже ступил на другой путь, где с большой вероятностью государство будет ему только мешать, а то и вовсе станет противником. Называть же себя врагом народа пока что было просто смешно. Он сейчас насекомое перед жарновами госаппарата и еще долго будет таковым. Пока готовил и ужинал, доспела баня. И Артем с большим удовольствием попарился и помылся. Зачистка данжа сегодня взрядно вымотала его, поэтому после бани он стал готовиться ко сну. Помятая о наставлениях его невольного учителя из первого данжа, перед сном он еще раз по-быстрому приготовил себе омлет и чай с шоколадом, произведя таким образом плотную загрузку белком и углеводами. Уже улегшись, он принял слезу характеристик и раскидал очки от двух уровней, полученных сегодня. Зачислил по одному к выносливости и ловкости. того, сегодня ночью его организм ждет серьезная перестройка. С этими мыслями он и уснул. Он не был ни Артемом, ни человеком. Существующим местом в жизни, с рождения и до смерти были бесконечные пещеры и залы глубоко под землей. Он стал достаточно опытным, и сегодня ему впервые удалось самому воздействовать на реальность. Сидя перед каменной стеной, он протянул руку к камню, и крепчайшая твердь прогнулась в пространственном искажении от его узкой длани. Артем проснулся, но вставать не спешил внимательно запоминая свои ощущения и порядок действий существа. После этого приступил к тренировкам. Через час он сидел и наблюдал, как его рука прикасается к стенке комода, после чего покрытая лаком поверхность начинает течь и искажаться под пальцами, пока не получится отверстие, достаточное для того, чтобы прошла ладонь. Он нащупал футболку и, перехватив ее, достал руку. Как только рука потеряла контакт с поверхностью стенки, пространство медленно потекло, возвращаясь к первоначальной форме. «Охренеть!» Артём произнёс единственное слово, что крутилось у него на языке. Если до этого он владел лишь навыками, никак не проявляющими себя внешне, которые можно было посчитать за какие-то медитативные практики, то это уже было натуральное чудо, чёртова магия, и творил её он, Артём. Пьянящее чувство Сесилии захватило и не отпускало, пока Артём не приложил усилия, чтобы успокоиться. Как только эмоции пришли в норму, он открыл окно характеристик и тут же обнаружил изменения. Арт. Уровень шестой. Характеристики: сила 7, ловкость 7, выносливость 6, интеллект 10, восприятие 4, свободные очки 0. Основные атрибуты: пространство. Уровень второй. Малые атрибуты: явление мысли тайн. Навыки: ощущение пространства, воздействие, ускорение мышления. Бонусные эффекты: ментальная выносливость. Помимо новой характеристики восприятия, его атрибут получил пометку уровень второй, и появился навык воздействия. Почему восприятие появилось только сейчас? Обновление системы или он выполнил какие-то скрытые условия? Гадать Артем не стал, просто наслаждался тем, что растет. Как ему и советовал погибший старик, ловкость, выносливость и силу он держал в балансе, так как они здорово завязаны друг на друге. Дисгармония может навредить, хотя и было желание поскорее добить до 10 и получить бонусный эффект. Артём напомнил себе и о другом совете. Возросшие характеристики необходимо осваивать, поэтому он строил себе хорошую пробежку, после чего выполнил еще упражнения вроде подтягиваний и отжиманий. А потом, вытащил старые дедовские Ингирии из сарая, долго работал с ними. Начиная с сегодняшнего дня, он взял за правило работать над собой по утрам.